Санда. Всего лишь крошечная деревенька, где-то на восточной окраине Залесья, на границе с махлютами и степью. Кроме Санды, в моем княжестве есть и другие населенные пункты. Золисто, Пахоть, Санахта, Ярица и Выжгород — главный городок, гордая столица, едва насчитывающая полсотни домов. Варда Гончий, молодой парень откуда-то из-под Солуне. По матери славянин, а по отцу не то грек, не то фракиец. Меня он называет высоким князем Алексиусом Геуроном и почему-то всегда склоняет голову, когда я пытаюсь заглянуть ему в глаза. Глаза у варды темно с оливковыми отблесками. Несмотря на молодость, этот человек кажется мне опытным воином, и я склонен доверять ему. Мне пока не ясно, почему в декорациях Древней Руси Я неожиданно стал греческим княжичем. История Алексиуса Геурона проста. Он родился при царском дворе, с детства был окружен лучшими людьми своего народа и сладострастной южной роскошью. Родина Алексиуса называлась Базиликою. Так воспроизводит этот топоним мой десятник Варда и все прочие греки. Но я полагаю, что речь идет о Византии. Благословенная теплая страна между трех морей – на протяжении долгих золотых веков осененная солнечной благодатью Христа, укрепляемая неподвижной твердостью патриархов и доблестью правителей. Однако иллинское мудрствование и развращенная изнеженность, всепроникающая роскошь и застойное самодовольство со временем расшатали незыблемые прежде основы империи Второго Рима. Издалека, с востока, подступил грязный и тучный телец, разодравший в пурпурные тряпки багряные плащи императоров, взметнувшие на рога золотое солнце базилики. С ним пришли пыльно-бурые, шерстистые, бородатые воины черного арапина, и они дышали конским потом и умывались песком, молитвенно закидывая узкие лица к востоку. Одновременно с запада приплыли давние враги, угловатые холодные люди-ледяне, смертвенно-серыми лицами, искривленными улыбками дерзновения, и стали брать одну крепость за другой, легко разбивая франкскими мечами древние иконы и молча насилуя женщин. Империя базилевсов металась между двух врагов как лев, которому нужно иметь не одну, а две страшные пасти. Варда Гончий рассказывал мне это, и я видел, что у него совершенно сухие веки. Он плакал выражением глаз, словами... Уголка рта. Потому ли, что родина его оставлена где-то за теплым морем, в руинах и трупном зловонии? Или же потому, что жалел меня? Мне пришлось признаться, что я пролежал в лесу целую ночь без сознания. Что-то случилось с памятью. Я едва мог вспомнить имя своего отца. Твоего отца высокий князь звали Константином. Он был двоюродным братом базилевса Льва, погибшего во дворце во время приступа полчищ черного арапина. Говорят, что твой отец первым отпил из сосуда с ядом и первым же принял на себя страшный грех самоубийства. Твой дядя, последний автократор базилики Лев-ангел, отпил вслед за ним, и страна осталась без правителя, ибо наследник престола исчез вместе с остатками казны. Говорят, что драгоценности короны и автократические стати, главные знаки царского достоинства, удалось вывести из пламенеющих палат. Несколько вельмож во главе с воеводом-ксеногностом и советником-калакиром бежали из осажденной столицы, увозя на север священный скипетр и державу последнего базилевса. Бежали и мы, молодые воины империи, золотая молодежь царьграда. дети высокопоставленных сановников и полководцев. Ты был среди нас наиболее знатным, ты был племянник царя, и у тебя был дом на берегу проливов в долине Диабасис, где мы укрылись от ночных шакалов Арапина. У тебя было два корабля, и на утро семьдесят уцелевших левят навсегда оставили стонущую родину. Морской путь на юг был закрыт, знаменитая царьградская цепь, протянутая древними императорами через узкое море, была уже в руках Арапина. И носы наших кораблей повернулись к северу, косы и паруса расправились по касательной к холодному ветру. Пусть изгнание, пусть Корсунь, пусть Чужбина, зато в живых. Мы не остались в Корсуне, где местные богачи побоялись гнева с востока и встретили осиротевшую имперскую молодежь холодным скаридным молчанием. Пересев из суден в седло. Мы упорствовали в своем бегстве на север, и через восемь знойных дней первая славянская застава встала на пути. И огромный рыжеволосый старик в невиданной густой кольчуге окликнул нас. Вскоре потратив по дороге половину своих денег в виде несчетных пошлин, княжич Алексиус Геурон привел шестьдесят девять своих тяжелого вооруженных катафрактов в огромный, неожиданно многолюдный варварский город. Это был престол. Столица князя Ярополка. Твердыня языческой ведьмы по имени Мокаш. Престольские бояре и купцы, не разбывавшие в базилике, встретили гостей с шумными пирушками и охотными забавами. Но великий князь Ярополк даже не допустил христиан, наборичев взъем, отказав в аудиенции. Долгие недели проводили греки в разгуле и братании со столичными богатырями-бражниками. Но с каждым днем все грустнее становился княжич Геурон. Оставалось без ответа прошение к Ярополку, о даровании в удел греческому изгою, пусть самой мелкой, отдаленной и бедной, но собственной вотчины. И вот, наконец, долгожданный вестовой с княжеской перевязью, ворвался на постоялый двор, где осели греки, растолкал пьяных лучников, перешагивая через опрокинутые лавки, подошел к геурону. Нагло жмуря глаза, молча протянул побледневшему чужеземцу узкую восковую дощечку, густой сарапанную княжеским пищиком. Ирополк жаловал Алексиусу Геурону, одной из мельчайших пограничных княжеств в нижнем течении Кирженца. Эти земли совсем недавно были отбиты у калинских таракан и заселялись теперь первыми робкими деревеньками. Одним словом, это была не милость, а изгнание. Геурон понял, Почему он получил-таки от Ярополка вотчину? Видимо, не понравились престольскому князю и его покровительнице Мокаши, постоянные сборища киевских богатырей на грецком дворе, их дружба с христианами из-за моря. Первый отряд в 40 дружинников, в том числе лучшие кавалерийские десятки Варды Гончева и Александроса Оля, выступили из славянской столицы уже на следующий день. Впереди ехал сам Геурон, и он не жалел, что покидает престол. Там, в прохладных чащах Залесья, он, по крайней мере, будет хозяином собственной земли. Он поставит в своем городе храм в память о сорока мучениках и научит славянских варваров выращивать настоящую пшеницу. Племянник великого базилевса Геурон ехал на свою новую родину. Широкая дорога пролегала через бесконечную равнину, и терялась где-то в северо-восточном углу горизонта. Сначала Чернигинград и малгород сверецкий затем огромный Брынский лес, и только потом Залесье, Зорень, Властов и крошечный, неведомый, но уже родной Вышград. Передовой отряд Геурона шел быстро, на рысях, останавливаясь только в самый жаркий полдень и после заката. Еще двадцать всадников и десяток легко вооруженных лучников-меченож должны отправиться несколько недель спустя вместе с главным обозом. Одиннадцать телег, нагруженных оружием, золотом и остатками царского архива, вывезенного из горящих в Явлеофик Царьграда. Сотни томов. Писания. Патерики. Жития. Чертежи огненоносных военных судов-василисков и осадных башен. Секретный рецепт греческого огня, тактические руководства военных логофисий и даже чудом уцелевший список Аристотеля. Второй отряд поведет сам Иоанн Апофайнус, наставник Геурона, единственный старик в этой стае молодых бездомных хищников, заброшенных на чужбину. Старика не зря прозвали безмолвным, расставаясь с Алексиусом, только плечо ему сжал и сказал громко, чтоб слышали воины. Цепь свою береги, с нею и на чужбине тепло. Почти месяц сорок греческих всадников сходили с ума от нескончаемой полянской лесостепи, только по ночам оживавшей огоньками дальних селений, невидимых в дневном свете солнца. В Чернигине их остановили на несколько дней по приказу тамошнего князя Ольга, непримиримого врага престольцев и первого хулителя на Руси. Однако связываться с вооруженными иноземцами чернигинцам не хотелось. Греков пропустили дальше на север. И только в Брынском лесу начались серьезные неприятности. Каждую ночь на греческий лагерь накатывался свистом незнаемый, невидимый во мраке враг, знаменитая Голить, разбойное полночное племя, свистуны поножовщики, охотники до лошадей и блестящего оружия. С боями, прорываясь сквозь лес, отряд разделился, а уже на самом выходе к Залесью случилось страшное. В суматошной, утренней схватке потеряли самого княжича. Он исчез из середины боевого порядка спешившихся катафрактов. Конь Георона был на месте, а всадника не было. Тридцать греков дошли-таки до Выжгорода. Варда приказал воткнуть посреди строящегося городища березовый крест на четырехметровой мачте, так, чтобы перекрестие было повыше позеленевшего от лишайников однорукого стажара. Греки крест вкопали, и тут же небольшими группами разъехались прочь из городка, разыскивать пропавшего в лесу княжича. Искали двое суток, и все напрасно. В звенящей черно-зеленой тишине сосняков проще было самим потеряться, чем сыскать кого-либо. Уже измаившись, изголодавшись и уморив коня, Варда Гончий выбрался из лесов к санде, глухо, без слез, роптать на судьбу и готовиться в обратный путь к престолу. Как вдруг все сельские голуби, словно перебесившись, сбились в кучу и набросились на какого-то человека, входившего в санду со стороны пристани. Алексиус Георун вернулся, но совершенно другим человеком. Он забыл все. даже собственное имя. Он стал говорить медленнее, словно рассматривая в уме будущие слова, а иногда в его речь вплетались незнакомые обороты, как будто греческие, но непонятные. Наконец он забыл даже то, что князья и военачальники носят меч не на перевязи через плечо, как обычные кавалеристы, а на поясе. Только самый этот меч и был прежним, унаследованным от несчастного отца, горького самоубийцы. И цепь была та же, тяжелая, словно напоминание о родовом грехе. Записка номер три. Десятник Эварды Гончева князю Алексиусу Георону. Высокий князь мой, настоящая записка передается тебе с приложением первого чернового наброска карты. Собирая сведения о князьях, столицах и междоусобной политике, Опрошены были четверо купцов, задержанных на Кирженце: Вышгородский голова Воздрев, двое менял и проживающий в Санде ушкуйник Чубок, прежде обретавшийся во властове. Как ты можешь видеть, высокий господин мой, эта земля разделена между двумя десятками князей, каждый из которых владеет огромными по нашим понятиям городами и обширнейшими угодьями. Единого властителя, которому подчинялись бы младшие князья, здесь нет. И хотя престольский владыка Ярополк Святич носит наследственный титул великого князя, это не означает, что он властен над всей страной. Путем интриг и завоеваний он сумел объединить в престольскую Русь лишь несколько княжеств. В первом случае в отчинах была сохранена известная автономия местного князя, а во втором прежний свободолюбивый властитель изгнан, и на место его утвержден посадник из числа местных богатых бояр. Князья, правление коих зависит от престольской политики, суть – незлобивый и слабовольный Велидар Зарянский, хороший хозяин, но прискверный политик. Седобородый воин свистяк Созидальской, последний из сторонников реставрации независимого властовского княжества, ныне подчиненного престолу, это наш западный сосед. Коварный и воинственный Игослав Ариславский, знаменит тем, что окружил свою столицу железными стенами. Молодой княжич Рогвола Топорьевский, сын престарелого Бречетура. Наш сосед с юго-востока, известный и разбойник. Мудрый и осторожный Старомир Глобозерский. Наш южный сосед, лицо весьма уважаемое в народе. Наконец, совсем юный и ничем не проявивший себя Ожгут Стародубский, получивший в управлении земли пережей, За месяц до нашего прибытия на Русь, его княжество расположено на север от наших границ. Престольской Руси противостоит Русь Крамольная, военный союз двух околостепных княжеств Чернигина и Малград-Сверецкого. Чернигинский князь Ольга, самый жестокий и властолюбивый, из сословия князей, ведет с Ярополком Престольским старую унаследованную от дедов войну за столичное княжение. Здешняя история складывалась так... что титул великого князя часто переходил из рук в руки, причем Чернигин всегда становился военным оплотом обиженного князя, готовившего очередной поход на престол с целью отбить трон. Так сложилось, что этот город на Тесне со временем превратился в огромный военный лагерь. Благо местное племя Тесовичей по праву считается наиболее воинственным из славянских народов. В настоящее время военная инициатива принадлежит Ольге Чернигинскому, Его боярин, Курский десятник Вепрь, захватил с неделю назад укрепленную заставу престольцев на так называемой прямоезжей дороге, связывающей престол с Чернигиным, Зорянью и Муромом. Княжествами вольной Руси обычно называют владения, не затронутые кровавым спором престола с Чернигиным. Здесь сидят сильные местные властители, поддерживаемые добрыми армиями. связанные войной с крамольниками, Ярополк престольский не может распространить на эти земли свое влияние, и они становятся островками княжеского самовольства. Важной причиной их независимости становится также покровительство племенных богов, которые охраняют интересы своих народов. Из вольных князей весьма силен мстеполк Смоленский, повелитель охотников Яричи и верный слуга лесного бога Яровита. Этот мстеполк Ведет войну с соседним автономным княжеством Творуньским. Творуньский владыка Барволод правит нелюдимым народом Боровичей уже полвека, опираясь на поддержку Белеса, страшного и незнаемого божества непроходимых чащ. Самый богатый из вольных князей – Осмомысел Далеческий, хитрый и жадный правитель плодородного юго-запада. Далеческое княжество бесконечно считалось одним из наиболее благополучных, однако в последние десятилетия странное явление, именуемое в народе тенью меча, очевидно, пыльное облако или холодные туманы, осложняет жизнь местному населению, заставляя покидать родительские дома и переселяться в северные районы. Не исключено, впрочем, что обстановка усугубляется тем, что в далеческих землях нередко бесчинствуют звероподобные боги – Тур, Жаз. Плена Кибала и Марана Мерцана. Наконец, последний из самостоятельных правителей старый волшебник и недобрый вещун Всеслав, владетель небольшого, но хорошо защищенного сполоха. Здешнее племя Кривичей самые отъявленные обманщики на Руси, что, видимо, отражается и на характере здешнего князя. Всеслав Сполохский давно и по справедливости заслужил славу первого интригана от Новгорода до Тмутра -Акани. Упомянутая Тмутаракань, бывшая колония империи базилевцев на Таврическом берегу Теплого моря, постепенно прославянившаяся и превратившаяся в приют для всех обездоленных, обиженных и преследуемых по закону. Так называемая Тмутараканская вольница на деле представляет собой разбойничий город беглецов, и нынешний управитель Тмутаракани, братигорд Преславский, привечает здесь всякого, кто способен идти в бой за кусок хлеба. Братигорд лишился вотчины после того, как его родной Преслав был взят войском Ярополка Престольского и теперь надеется вернуть отцовское владение, замышляя неожиданный набег. Еще один изгой, умирающий в одиночестве старик, Всеволод Властовский, некогда был властелином Властова, многолюдной столицы Залесья, однако стал жертвой захватнической политики престола еще 20 лет назад. Наконец, самый молодой из изгнанных князей... Владимир Святич. О нем известно немного. Славяне утверждают, что он приходится незаконно рожденным сыном покойному великому престольскому князю Святу Воителю, который умер 20 лет назад от поганой стрелы во время своего последнего похода на Степняков. Владимир не отрицает, что его мать была простой ключницей, однако считает себя истинным наследником великого князя Свята и надеется отобрать престол у Ярополка. Для этой цели он бежал три года назад к варягам, с тем, чтобы собрать там войско. По слухам, варягов он собрал немного, но зато со всей Руси съехалось к нему множество тех, кто был обижен Ярополком и его божественной покровительницей Мокошью. Княжество крайней Руси находится так далеко отсюда, что сведения о них весьма напоминают народные легенды о чудесных странах, а между тем некоторые из этих земель соседствуют с нашей бедной родиной – и очень хорошо знакомы моему господину. Известно, впрочем, что в этих странах, в Сербии, Белогории, Политовше и Чехии, население говорит на том же языке, что жители властовые престола. Что касается еще более удаленных местностей, то здесь во взглядах славян наблюдается полная путаница. Большинство говорит об огромной западной державе, в которой живут ледяные люди, ледяне. То есть, судя по описанию, Печально известные нам латыняне, люди с прохладной кровью, разграбившие прошлой зимой окрестности Царьграда и Златополья. На севере славянам знакомы варяги, которые подразделяются на добрых, русых, обитателей града Леденца и немцев, рыжих, жителей стекольни. На востоке для славян не существует Индии, либо Чайного царства. Там располагают они древнюю родину бесчисленных кочевых племен, подчиняющихся богу сварогу. что же до южных земель касаемо, то в этом вопросе славяне показывают удивительную осведомленность. Они не только наслышаны о существовании базилики, но и называют многие города нашей несчастной родины. Родины, которая когда-нибудь снова увидит блеск пурпурных тканей всесильного автократора. Видит Бог, мы вернемся на огненосных судах-базилисках и прикончим грязного анатолийского тельца. Да здравствует князь Геурон. Алексиус Геурон, Десятнику Вардио. Надпись на записке номер три. Первое. Все это чрезвычайно интересно, но я хочу знать главное. От кого из князей зависит судьба моего княжества? Кто может претендовать на наши земли? Кто из ближайших соседей стремится к захватам? А кто напротив едва удерживает власть в руках? Кому может быть выгоден союз с Вышгородом? Для этого... Возьми из казны пять серебряных монет и найди десяток надежных молодых парней, чьи семьи живут в Вышгороде. Отправь их гонцами во все ближайшие княжества с типовым дипломатическим письмом, в котором содержалась бы информация о новом выжгородском правителе, Алексиусе Геуроне, а также предложение военного союза. Пусть князья сами уточнят, против кого этот союз может быть направлен. Гонцам накажи побольше рассказать князьям о греках, утверждая, что моя дружина насчитывает человек сто. Каждому из вестовых достанется таким образом по полдрахмы. Пусть переплавят в местную валюту и будут счастливы. Намекни им, что если сбегут с деньгами, придется прижать их семьи. Второе. Теперь вот что. Первого же купца, идущего с ладьями по Санди, ко мне. Прямо в горницу я буду говорить. И прикажи ключнику методию осведомиться у местных менял. Сколько здешние князья обычно берут налога с проходящих караванов? Третье. Диковатого паренька по имени Мяу, которого я привез с собой. Прикажи хорошо накормить и пристрой на кухню с Не обижайте парнишку, у него трудное детство. Четвертое. Вот еще что. Неплохо бы собрать сведения о местных разбойниках. Пора, наконец, бороться с организованной преступностью». Я позволю называть себя князем только тогда, когда все эти Мстиславки, Стыри и прочие братья ножа и топора будут валить лес и добывать руду для общественной пользы. Пятое. По-прежнему не вижу списка знахарских порошков и снадобий. Действуй немедленно. Георон.